но ни одному вооруженному испанцу не даровал жизни. Такие действия доставили ему прозвище «истребителя». Многие флибустьеры держались тех же правил, и они вообще не соглашались, чтобы страсть к грабежу была главной пружиной их беспрерывной вражды к испанцам. Они основывали право войны на любострасти и жадности этого народа, не дозволявшего им заниматься рыбную ловлей и охотую на берегах Америки и на островах, несмотря на их огромное протяжение, и утверждали, что одно это обстоятельство, независимо от многих других, уже достаточно оправдывает вражду. Предлог этот, как нельзя, лучше прикрывал жадность вслебусьеров, которых, кроме того, как мы уже заметили, поддерживала более или менее то та, то другая нация. Глава четвертая. Начало морского разбоя серы, называвшие себя береговыми братьями, вначале составляли маловажное общество, почему на них не обращали никакого внимания. У них не было ни кораблей, ни судов, ни даже порядочных лодок, ни пороха и пуль, ни лоцманов, ни съестных припасов. Притом они не имели почти никаких сведений в мореходстве и были, наконец, без денег. Но решительность и неограниченная дерзость, возраставшие с удачами, Заменяли им все. А они начали собираться маленькими обществами, которые, по примеру буконьеров, назывались матросствами. Обыкновенно собирались 25 или 30 человек. Доставали какую-нибудь открытую лодку, помещались в ней как могли и отправлялись на хищничество. Сперва они охотились за рыбачьими лодками и другими мелкими судами. Потом, сделавшись смелее от Начали нападать на корабли всякой величины, не разбирая, были ли то корабли купеческие или военные. Продолжительному существованию этой республики особенно благоприятствовало бесчисленное множество естественных гаваней и частью необитаемых островов, снабженных схистными припасами, рыбою, черепахами, морскими птицами и хорошую водою, которых положение было как нельзя лучше приспособлено к укрытию небольших судов, их которым без величайшей опасности не могли подходить большие торговые суда, а еще менее военные корабли. Настоящим началом систематических разбоев флибустьеров должно считать 1660 год. Они продолжались в разных видах до конца XVIII столетия. И если считать менее значительные разбои пиратов, подложно присваивавших себе для лучшего успеха название флибустьеров, то можно полагать существование их общества до начала XVIII столетия. Первые флибустьеры были обыкновенными морскими разбойниками. Они не подозревали, что их товарищи и последователи дойдут скоро до того, что явно противостанут могущественной тогда Испании, и сделаются ужасом всей Испанской Америки. Поэтому они покинули Вестынские моря, бывшие до того с небольших наездов, и стали предпринимать дальнейшие путешествия. Таким образом проезжали они на больших судах мимо островов Азорских и Зеленого мыса в Гвинею, оттуда в Бразилию, и, ну, и доходили даже до Ост-Индии. Если поездка удавалась, то они возвращались через Мадагаскар, на который выходили, чтобы прогулять свою добычу. Но только весьма немногим удавалось увидеть снова свое отечество, Европу или Вест-Индию. Преемники их приняли лучшую систему. Главным театром подвигов их оставалась Вест-Индия, пока не находили защиту на тамошних островах. Местом их пребывания или укрывательства были острова Святого Христофора, потом Тортуга, Сан-Доминго и Ямайка, а театром хищничества — вестинские моря. Тортугу особенно предпочитали они всем прочим островам. Плантаторы на этом острове, принадлежавшем тогда уже Франции, по причине недальновидной политики ее двора, не находились в защиту своего правительства, которое, напротив, еще затрудняло их торговлю и промысла. Все это породило у них в ту пору Страсть хищничеству, которая впоследствии образовала недурно обдуманную систему, целью которой было добывать силу и нужное пропитание.